Глава 5. Вы этому сычу доверяете, товарищ майор? Горелик успокаивающе похлопывал свою лошадь по крупу. Хотя она как раз в отличие от седока, совершенно не нервничала, а преспокойно себе щипала траву на берегу широкого лесного ручья. Майор Бойко, тоже в седле, его конь стоял копытами в мелкой воде, вопросительно вскинул бровь и продолжил свое занятие. Точильным камешком он неторопливо правил лезвие десантного ножа. Как по мне, он нас на засаду скорее выведет, чем на надеево, продолжил лейтенант. Он же нас ненавидит всех. Так зыркает. Я спиной к нему поворачиваться боюсь. С полминуты оба молча наблюдали, как спешенный Ермил бредет по противоположному берегу, то и дело нагибаясь и внимательно вглядываясь в кромку воды. Кобыла сейчас стояла рядом с другой запряженной в телегу, и обе помахивали хвостами, как будто бы в ритм точильному камушку Бойко. Снайпер Тарасевич, привалившись к телеге, что-то сонно жевал. Сидящий рядом с опор Ерошкин курил с такой скорбной миной, будто это была последняя самокрутка перед предстоявшим ему эшафотом. А ты спиной к сычу, Славка, не поворачивайся, ответил наконец майор Бойко. Потому как Ермил Сыч есть браконьер, религиозный мракобес и кулацкий последователь, и нашего брата он сильно не любит. Зато своего брата. Майор с усилием дважды провел камнем вдоль лезвия. Он любит И землю рыть будет, чтобы найти его раньше, чем особист наш очнется. В Асобист-то Ермил небось и стрелял. Не знаю, Славка. Майор поморщился не то от вопроса, не то невзначай задев пальцем лезвие. Зато я знаю, что Ермил здесь не за доверие, за интерес. А интересы наши временно совпадают. Сыч, разогнувшись, издал короткий свист, и кобыла его бодро затрусила к нему, разбрызгивая холодную воду. Майор Бойко, двинув своего коня пятками, припустил следом. «Тут шли. Ермил ткнул пальцем в ничем не примечательный глинистый кусок берега. "Где тут?" сощурился Бойко. Да вот же. Видишь, следы подков. Майор недоуменно оглядел указанное сычом место. И там еще!» Охотник чуть презрительно покосился на Бойко. нагнулся, выковырил из земли скукоженный окурок самокрутки. Махрут хоть видишь? Капитан твой махру курил? Курит. Мрачно поправил Бойко. Что следопыт? Дальше двинем. Со склона заросшего лесом холма вдруг с криком снялась стая птиц. Майор насторожился. Там кто-то есть. Сыч вскинул руку козырьком от полуденного солнца, другой рукой приставил к глазам бинокль и тут же расслабленно опустил. Да просто зверье!» — Он запрыгнул в село. Едем дальше. Ермил пришпорил кобылу и направил ее рысью к холмам, туда, где в засаде скучала банда камышовых котов.